Глава восьмая. Задавить не получилось. Пока закуска врубил полную, пока набрали ход, немцы начали первыми стрелять. Тут уж сразу вдарили наши пулеметы. По огневой мощи мы в разы превосходили фашистов, поэтому перестрелка сразу и закончилась. Немецкий катер прошили от носа до кормы несколько раз, снесли все с палубы. Прекратите огонь! закричал майор, первым перепрыгивая через борт. Никонор ловко подвёл нас к фашистскому катеру, бойцы посыпались вслед за Базановым. Кроме двух. Енот склонился над Сырцовым, приложил руку к горлу. Все, отмучился Сашка». Я, пригнув Якова обратно к палубе, перебрался на нос. Пуля угодила Сырцову прямо в сердце. Из груди все еще толчками выплескивалась алая кровь. «Тут есть раненые!» — крикнул с немецкого катера майор. «В воду!» — коротко ответил я, закрывая Александру глаза. Не забудьте оружие и вообще там обыщить все. Трофеев оказалось негусто: МГ с двумя лентами патронов, пара автоматов, Гранат не было, сухпая тоже оказалась впритык. На ползуба отряду. И чего они такие слабо вооруженные вылезли на реку? Нет, не пуган еще немец. Победы застилают глаза. Нам придется сходить на берег, подытожил закуска после того, как немецкий катер начал тонуть быстрее. Капитан, тяжело вздыхая, последним перебрался обратно. У кого карта? Подошел майор, достал планшетку. В ней была немецкая карта, взятая на катере. «Мы здесь. Дальше Чернигов». Закуска ткнул пальцем, вызвив Десны. «Надеялся проскочить, но раз здесь уже на поступах патрулируют круглосуточно...» «Вот Брянский лес», — показал я зеленое пятно дальше по реке. «Вот Новгород-Северский. Нам туда». «Сходим на правый берег», — майор задумчиво почесал затылки, «Обходим Чернигов через подгорные пески». Дальше пытаемся опять найти какое-нибудь судно. «В конце ноября Десна может и встать!» Пожал плечами капитан. «Мы последней пташкой шли. Ничего не выйдет!» «Значит, пойдем проселками!» Еще раз подвел я итог. «Ищите, где пристать и вперед!» «Максим придется оставить!» Базанов глазами нашел нашу кормовую огневую точку. «Не утащим!» «Притопите его!» Катер закуски топить не стали, просто загнали в плавни, поставили на якорь и закидали ветками. Рядом проплывешь, не заметишь». Потом хранили Сырцова. «Хорошая земля досталась Сашке», — вылез из могилы Махно, воткнул рядом саперную лопатку. Чернозем. «Не промерзла? «Нет, даже не промокл, сверх только немного». Мы уложили сырцова щелкнули в холостую курками пистолетов и автоматов. Я построил отряд, и пока Махно с Быковым зарывали могилу, сказал. Наша первые потери, и не последние. Каждый из нас может быть следующим». «Если не чувствуете в себе силу, ходите сейчас, а вы сами дойдете до фронта». Я выразительно посмотрел на Якова, намекая, что к нему это не относится. «Сына я должен сдать Сталину лично. Дальше будет тяжелее». Никто не отказался, даже взглядом не вильнул. Отряд потерял одного бойца, а приобрел трех — Якова, Капитана и Елисея. «Можно воевать?» Мы навьючили на себя все, что только можно. Два пулемета с патронами, ящик сухпая, рацию Анны. Никто не остался без поклажи. Даже подпольщица тащил на себе баул с перевязкой, лекарствами, что с немцев. Кроме этого, несли и всю немецкую одежду: шинели, ремни, шапки, авось пригодится. Сначала шли вдоль реки, потом начали забирать правее, благо енот нашел натоптанную тропинку. Петр, я тут журнал боевых действий отряда завел, сказал майор, выставив головной дозор тыловой и догнав меня. Отлично. Записываю, кто в чем специалист. Пригодится. Ага, вот для чего этот разговор завел. Тебе интересно, кем я был до того, как стал адъютантом у кирпаноса? Я и так знаю, сапером. военным инженером А где служил? И что ему рассказывать? Ясно, что не про меня настоящего Запорожского, значит, про Соловьеву. А что я про него помнил? Я окончил Мичуринское военное инженерное училище, поступил курсантом, выпустили лейтенантом. Хорошо учился? Это где? Под тамбом? Там. Учили как всех. Три батальона, казармы. Командиром батальона у нас был подполковник Рябов, а начальником училища подполковник Коковцев Николай Иванович. Хороший мужик часто прощал за летчиков. У нас был свой переправочный парк. Я вздохнул, вспомнил учебу подробно. Давали тактику, саперное дело, минирование, разминирование, подрыв объектов, ну и мосты, переправы. Мы перешли через замерзшие ручей, причем енот умудрился провалиться и пришлось останавливаться, разжигать костер, сушиться. Тут я вспомнил к месту. «Берег левый, берег правый, Снег шершавый, кромка льда...» «Это о чем ты?» — спросил Базанов. «Да стих такой, знакомый написал. Прочитай. Я напряг память. Что там Твардовский сочинил про нас, саперов?» «Переправа, переправа, Берег левый, берег правый, Снег шершавый, кромка льда, Кому память, кому слава, Кому темная вода, Ни приметы, ни следа...» Народ подтянулся поближе, начал прислушиваться. Но я это дело присек, Не потому, что дальше не помнил. Мало ли что. Вспомнит кто-то после, появятся думки, вопросы. Скромнее надо быть. Все, дальше не помню. Давно это было. Может, позже. Дождались, пока енот оденется в сухое, затушили костер и двинулись дальше. Прошли пару километров, почувствовали усталость. Притормаживать начал и головной дозор. Майор одернул их, приказал. Шире шаг. Дальше шли молча, но партизаны явно хотели продолжения. Аня стала чаще оглядываться. В ее глазах прям плескалось любопытство. Первым не выдержал Махно. «Не вспомнил, командир?» «Да какой там?» — махнул я рукой. Пагодьте, енот остановился, принюхался. «Дымом пахнет!» Мы продолжили движение, вышли из небольшой балочки и увидели хуторок среди рощицы. Три дома, высокие и крепкие ворота. Махно перекинул МП со спины и вопросительно посмотрел на меня. «Андрей!» Я протянул Быкову свой бинокль. Сможешь вон на тот дубок забраться. Как только наш разведчик влез на дерево, Махно дал одиночный выстрел в воздух. Если на хуторе есть немцы, засуетятся и выдадут себя. «Никого!» — крикнул сверху разведчик. «Только хозяева. И собаки». Под лай псов мы подошли к полуоткрытым воротам, в которых стоял седой кряжистый мужик в тулупе. В руках он держал древнюю, как говно мамонта, двустволку. Может, такими французов гоняли в 812-м. Ну здравствуй, хозяин! Первым поприветствовал я хуторянина, даже не прикасаясь к автомату. Впрочем, у других оружий недвусмысленно глядело вперед. И вам по здорову! буркнул мужик, Чьих будете? Свои советские, ответил майор. Свои месяц назад дропанули на восток. Как видишь, не все, примирительно произнес я. Пустишь. Мужик с сомнением осмотрел мое воинство, задержал взгляд на Анне. Его лицо разгладилось, он кивнул в сторону дома. — Заходите. Зашли, познакомились. Хозяин звали Егор Семенович, его пожилую маленькую жену Авдотья Степановна. Была у пары дочка на выдане, кореглазая фигуристая девушка с черной копной густых волос по имени Параска. Егор Семенович оказался местным лесником, жил на отшибе, немцев в глаза не видел. Трупы только по Десне плыли, вот и вся война. Чернигов я не езжу, В подгорном вроде был гарнизон немцев, но ушел. Партизанов Майти сразу насел на лесника енот. Пораска, Егор Семенович кликнул дочь, которая устраивала Анну у себя в светелке. Погнал ее топить нам баню. «Нет у нас тут партизан. Какие-то подпольщики развешивали листовки. Дескать, Москва держится, бейте фашистов. Похватали их!» «А почему столица должна пасть?» — удивился я, располагаясь в горнице. Народ разбрелся по большому, сложному в дому. Хозяйка начала выставлять на стол нехитрую крестьянскую снедь. Вареную картошку, сало, капусту, пару караваев, хлеба. Появилась и четверть с мутным самогоном, но я только покачал головой. Лесник, без сожаления, тут же убрал бутылку за печку. Да немцы через старость передали, что Москву взяли, войне конец. «То брехня!» — стукнул по столу Махно. «Ясно, что брехня. Месяц не прошло, как фашисты взяли Киев. Да и слыхал я, что не все там у Гансов гладко. Побили наши подпольщики больших немецких начальников. Слухи-то идут». Мы переглянулись со спустившейся по лестнице Анной, перемигнулись. Девушка надела глухое шерстяное платье, повязала на голову голубой платок. Присела к нам за стол. Мы выложили наши запасы, тушенку, немецкий сыр и сардины в банках. Обедать пришлось в два приема. Сначала поели женщины, лесник, мы с майором и махно. Потом Базанов сменил караульных, они пошли в дом, а мы вышли на улицу. Там под навесом сидел капитан и ковырялся с радиостанцией. Рядом на лавке стоял автомобильный аккумулятор с клеммами, от которых тянулись провода. — Никанорч, — позвал закуску, — майор, — иди перекуси. — Сейчас закончу, — буркнул капитан. — И что, получается? Я заинтересовался, подошел ближе. Оказалось, что наш запасливый завхоз не только слил солярку с мана, но и успел снять аккумулятор. И теперь пытался подзарядить через него батарею радиостанции. Получилось плохо, вернее, никак. — А вот это у вас, — кивнул лесник на Якова, — грузин, что ли? На Сталин похож, прям как две капли воды. Молодой, только без усов. У меня даже дыхание перехватило на секунду. И же надо так вляпаться. Не, армянин, сказал я. Надеюсь, что получилось спокойно. Отащал в плену сильно, зачем-то добавил. А дальше куда собрались хоть? Спросил Егор Семенович. Не то, что местом интересуюсь, тут же добавил он. Больше интересно, чем заниматься будете. Да До Брянщины доберемся, партизанить будем, сказал я и замолчал давая понять, что дальше беседовать на эту тему не собираюсь. «Мы только наследим, по самой не могу», — тяжело вздохнув, добавил Базанов. «Тут вдоль Десны деревни за деревней, транспорт нужен, наше спасение — скорость». Мы одновременно посмотрели на конюшню, где всхрапывал конь. Из дома вышли женщины, пошли к дымящейся трубой бани. «По следам на снегу нас легко найдут». Я задумался над тем, что делать, но так ничего и не придумал. Базанов распределил отряд на смены, я мылся в первый заход. Парились с венечками, ухонем и растиранием снегом. Под такую баньку пивка бы светло разливного, но где его взять? Всю радость обломал немецкий самолет. Перед заходом солнца в небе начал кружить костыль. «Все в дом», — приказал майор Анний, который стригла сидящую на колоде Якова. Рядом валялись полежки, похоже, хозяин перед нашим приходом рубил дрова. Внутри было шумно. Лесник выяснял отношения с женой. — Дашь коня с санями, отвезешь к Подгорному. — а в доте, как без лошади, перезимуем, дрова возить, съездить куда. Как-нибудь перебедуем, как отрезала хозяйка. — Как-нибудь отставить, — вмешался в разговор я, развернул карту. — Достаточно подбросить нас до Подгорного, а там мы сами ножками. — Папа, а можно я с отрядом товарища Петра пойду? — влезла в беседу шустрая дочка лесника. — Они фашистов бьют. «Цыц ты! Хочешь в землю лечь? Одних нас оставить!» — закричал на девушку Егор Семенович. «Они на концлагерь напали, пленных наших освободили, а вы с Сиднем сидите на печи, так и просидите всю войну». По глазам лесника видел, что он сейчас дочурки врежет. Справа а может, и с левой добавит». Я быстро встал между ними. «Пусть прокатится с нами до Подгорного», — быстро произнес я. «Худа не будет, немцев же тут нет». «Не видел немцев я там, говорил же». Буркнул Егор Семёнович. «Ладно, пусть балаболка пройдется Пешком, помесит снег». «Волю взяла», — начал жаловаться лесник. «Раньше как? Бабы пикнуть не могли, а теперь им вся воля. Хочешь депутатом, хочешь врачом. Слышал, перед войной баб даже пахать на тракторе начали». Особого снега на дороге не было. Двигались сумерка ходка. Застоявшаяся лошадь открывалась вперед её осаживали. Майор опять пустил головное и тыловое, сам шел рядом с лесником, спрашивал какие-то детали по маршруту. Я же воспитывал Анну. Зачем разболтал про лагерь? Так сами же про плен рассказывали. Вывернулся она и тут же перешла в наступление. А что это ты на нее заглядываешься? Просковья правду пристроился. впереди меня, иногда оглядывался, взмахивая толстой косой. Справа и слева от нее шли кавалеры, Быков и Архипенко. Все соревновались, кто рассмешит дочку лесника сильнее. Не боевой отряд, а сельские гулянки. Гармонии не хватает. Тишь ты. Хорошая девушка. Нам пригодилась. Санитарка все равно нужна. Похоронку отцу сам писать будешь? Ну, Он же язва. Я прибавил шаг, догнал головной дозор. Илья смахнув забрались на пригорок, остановились. Девись, командир, село и ни одного огонька. Деревня впереди действительно как вымерла. Идите вперед, приказал я. Махно, ты главный, разведайте все. Если что, подайте сигнал фонариком. Две вспышки, все спокойно. Одна в селе Немцы. Главной дозор уходит, мы готовим оружие. Все выглядит подозрительно. Наконец на околицу выходит Ильяс, дает две вспышки. Ярко светит луна, мы по серебряной дорожке входим в деревню. Там стоит оглушающая тишина. Никаких признаков жизни, ни дымка над крышами, ни один пес не взгафнет. В снегу на улице разбросан домашний скарб, черный ватник, рушник, ярко расшитый жар птицами, кастрюля. Наконец появляется живность. Серая кошка испуганно перебегает переулок. Улица сворачивает влево. Огибаем белую хату и замираем. Впереди пепелище, несколько полностью сгоревших домов, лишь обожженные пожаром печные трубы возвышаются среди головешек. У покосившегося штакетника валяются пять трупов. Первым отмирает майор. «Бить сволочей, сжечь, а пепел раскидывать по ветру!» «Тихо!» Я вижу сгорбленную фигуру, что двигается к нам по улице, обходя трупы. «Грачев, ты?» Выходит вперед лесник, приглядывается. Лысый мужчина с седой бородой бредет, опираясь на клюку. «Я, Егор, я!» «Что, доигрался с немцами?» Лесник подскочил к мужику, схватил того за грудки. Женщины ахнули, майор с капитаном бросились разнимать. — Вот, смотри, товарищ Петр, на предателя. Ставь ее к стенке, сей же час ставь. — Да в чем дело-то? — Его фашисты-старосты назначили. В Чернигов ездил, выбивал себе должность. Лесник легко скинул с себя руки майора и нагнул старика к трупам. — На, смотри! С большим трудом мы оторвали Егора Семеновича от Грачева. Он все кричал, брызгал слюной. На шум появились люди. Жители Подгорного собирались медленно, осторожно выходя из уцелевших хат. Кто-то нёс керосиновую лампу. В тусклом свете я разглядел глаза Грачева, потускневшие, безжизненные. Приехали утром. На рукавах черепа, кости. Староста встал коленями в снежную кашу. Где, спрашивают ваши комсомольцы? Я им говорю, нет никого, на фронт все ушли. Но они знали, что у Фроськи прячутся в подполье трое ребят. Похватали, увезли в Чернигов и сразу начали жечь. Фроська кинулась к ним, так они её первой. Грачев кивнул на женский труп. И сразу вдоль улицы стрелять начали без разбора. Женщины в толпе принялись плакать, кто-то выкрикнул. что вы не так? Я к ней люди без разбора, без суду. Дешки не с А вы где были? Какая-то старуха вышла из толпы. Защитнички. Иди сюда. Лесник схватил дочку за косу, подвел ее к пепелищу. Еще хочешь, партизаны? Хочу. Проскови принялась вырываться, но бесполезно. Пришлось опять нам вмешаться. Фашисты взяли Курск, опять раздались крики из толпы. Уже на подступок к Москве? Вояки! Тихо, товарищи, рявкнул я. Враг Силен, но Наполеон и Москву брал. Мы тоже сражаемся. Знаете ли вы, что в прошлом месяце подпольщики убили в Киеве самого Гиммлера, заместителя Гитлера, а по ихнему Фюрера? А по-нашему? Я задумался, подбирая правильное название. Генерал Фельдмаршал, глава всех эсэсовцев. Тех, что у нас тут жгли? — Да, поэтому летует немец. Война-то идет не так, как задумано. Гибнут их вожди. Слово вам даю, мы заставим фашистов кровью умыться. Пал Никанорч, я повернулся к капитану, покажи. Закуска вышел вперед, кинул на снег немецкий МГ, шинели. Парчик была довольно качественно продырявлена. — Видите, мы деремся с врагом, не сдаемся. И вы не должны, слышите? Меня услышали. Народ успокоился, старики из крепких взяли на руки трупы и унесли. Женщины дозакидали да снегом дымящиеся головни. Я же повернулся к Грачеву. старость уже успел прийти в себя, стоя на коленях, мрачно на меня зыркал. Вокруг него стояла группа поддержки, несколько деревенских, в основном старухи в платках. «Нет вины на Леониде», — заявила одна из них. «Вин до защищав Фроськиных». «Сотрудничество с немцами — это преступление», — мрачно бросил майор, придерживая за рукав разгневанного лесника. «Я людей сберегал», — завелся Грачев. «Сейчас наш народ, пусть хоть с винтовкой, хоть с автоматом, против немца, как моська против слона. Это вам не гражданское, когда можно было колом от забора отбиваться. Надо выждать, не лезть на рожон, иначе вон!» Староста кивнул надымящийся развальный, «Только смерть!» «Пошли, командир», — Базанов сплюнул в снег. «Толку не будет от этого разговора». «К стенке тебя надо», — уже не так уверенно просипел Егор Семенович. От таких, как ты, соглашателей, все зло. Опять поднялся гам, старухи набросились на лесника, начали припоминать какие-то его прегрешения. Тот отбрехался, но уже вяло, без запала. «Я иду с вами», Прасковья подошла ко мне, тихо произнесла. «Даже не смейте отказывать мне, товарищ командир. Буду мстить за подгорный за весь наш советский народ». «Иди домой, мстительница». Я устало вздохнул. «Двигаться дальше или остаться на дневку в деревне?» Каждый из вариантов был плох. Дневка грозила столкновением с карателями, кто-то же им сдал фроскиных комсомольцев. Но и бродить по местным перелескам лучше ночью или в сумерках, меньше шансов, что заметят. Сбегу и догоню вас у песков. Я тут все дороги знаю. Если сбежишь, я наклонился ближе, я тебя заставлю в шею мужиков вычесывать. И не только на голове. Станешь вечно дежурной. В сортирах будешь убираться, слышишь? Ты думаешь, с винтовкой по лесам будешь бегать? В немцев стрелять? Нет, готовить на весь отряд, обстирывать. Я готова, на все готова. У тебя в Подгорном был кто-то знакомый, догадался я. Просковья побледнела. Неужели с комсомольцев? Судя по выражению глаз, угадал. Кто-то, к кому девушка была явно неравнодушна. Лихорадочный румянец, дрожащие губы. Как его звали? Как и вас, Петр, товарищ командир. Может, есть какая-то возможность выручить ребят? Штурмовать Чернигов? В Дистером? С Яковом? Я понял, что проговорился. «С каким Яковом? То, что армянин? Чем он так важен?» «Забудь. Пораска, ты хорошая девушка. Тебе жить и жить. У нас впереди только смерть. Вчера мы товарища хоронили. Пуля попала в сердце. И все». Я ткнул пальцем под левую грудь дочки лесника. Та заолела. «И все. Нет человека. А ведь у него родители, семья». Я кивнул в сторону Егора Семеновича, который уже закончил ругаться с бабками, помогал им растащить багром развальный дома иван федорович повернулся я к майору направь людей помочь под наверное на пепелище еще что- то можно спасти под смотрите вдруг кто спрятался сделаем тач командир базанов махнул рукой и победенцы пошли по улице остались только постовые на околице. я все равно убегу упрямо мотнула головой Проскови. буду сама мстить за петра и что тут сделаешь я только тяжело вздохнул